Ракеты рванули вперед, но странно, заряд не детонировал. Хвосты трассеров погасли, брызнув красными бледными искрами рядом с приближающимся слиитом. Слиит погасил их полем, фыркнул рифник. «Тебе надо применять что-нибудь посерьезнее». «Стреляй последнюю обойму», — приказал Энди к вам, а сам шлепнул по выключателю ручного управления наводкой трансфлекционных лучей флайера. Он рванул излучателя и послал вперед бледные, смертоносные пальцы лучей, направляя их на Слиита, который с каждой секундой становился все больше и больше. Второй зал прокет закончился также без безрезультатно, как и первый. Внезапно Флайер подкинула, так что Энди налетел грудью на пульт. «Неисправность, монитор Квамодиан», — заикаясь, доложил Флайер, — «энергоснабжение». Тянувшиеся к слиту лучи побледнели, угасая. Тяговое поле исчезло еще быстрее. Зеленоватое свечение слиита вдруг стало ярче. Сирена попыталась завыть, но испустила лишь серию придушенных покашливаний, что и должно было означать аварийное предупреждение. «Держись!» — крикнул Энди. «Сейчас мы врежем, и они врезались. И врезались очень сильно. Аварийные энергоподушки не сработали». Сила удара заставила обоих мужчин покатиться по кабине, словно двух кукол, в пустой скорлупе кокосового ореха. Слиид завис прямо над ними. Вид его приводил в ужас. Размерами с крупную лошадь, похожей на кошку с вздувшимися под мягким мехом могучими мышцами. Светящиеся зеленые блюдца глаза, огромные и холодные, слепо уставились на них». Рифник поднялся на ноги и хрипло крикнул «Он! Он может убить нас, Квамодиан! Глаза!» Квамодиану не требовалось предупреждений. Нечто в этих глазах уже запустило ледяные щупальца в его сознание, замораживая боль, пуская ледяной ток по позвоночнику и мускулам. Он напрягся, пытаясь заставить конечности двигаться, потянулся за пистолетом, который держал под сиденьем, но холод слишком глубоко проник в его нервы. Он коснулся пистолета, почти взял его в руку, но потом рукоятка выскользнула из пальцев, пистолет покатился по полу накренившейся кабины флайера, и Слиид висел над ними, не спуская слепых мертвящих глаз, окруженных бледным мерцанием трансфлексионного поля. Огромные слепые глаза вдруг оказались не такими огромными, и пронизывающие тело ледяные токи несколько уменьшились. Энди Квам не мог пошевелиться, он уже не был хозяином собственного тела, но, по крайней мере, подумал он, он уже не умирает глупо и бессмысленно. По какой-то причине существо уменьшило поток смертоносного излучения, высушивающего энергозапас флаера и едва не выпившего жизнь из их тел. «Я знал», — хрипло выдохнул Рифник. Я знал, что она не сможет убить своего хозяина. И с невероятным трудом, толчками этот желтоволосый человек заставил себя встать на ноги, выпрямился с агонизирующей медлительностью, добрался до двери, вывалился наружу и снова заставил себя встать прямо рядом с огромным шелковистым телом космического создания. Уже забытый громкоговоритель передатчика флайера вдруг хрипло затрещал и послышался голос «Уходи, к Квамодиан». «Я дарю тебе жизнь, но уходи!» Это был тот же самый голос, который раздавался из динамика перед этим, безжизненный, нечеловеческий, приводящий в страх голос. Энди к вам, истратив последние силы, опустился на сиденье Он увидел, как сомкнулись вокруг рифника громадные когти зверя, увидел, как космическое существо стремительно поднялось в воздух и, неся рифника с фантастической быстротой, исчезло в провале между холмами, откуда все еще поднимался тонкий столб дыма. Потом он почувствовал, как флайер слабо закачался, дернулся и медленно, с трудом поднялся в воздух. К он не отдавал ему приказаний, но направление полета не оставляло сомнений. Поднявшись на несколько сотен футов, он развернулся и направился обратно в поселок. Охота провалилась. Один из охотников оказался в плену у зверя, и со сверхзвуковой скоростью его уносили сейчас к пещере, где испытывала свои новые способности, расширяла свой репертуар эмоций, и росло новорожденное существо. Второй же охотник беспомощно возвращался во Освояси, и девушка, спасти которую они направлялись, была теперь так же недостижима для Энди Квама, как самая далекая из звезд. Он был уверен в одном, что он потерпел поражение. Он не смог справиться даже с игрушкой блуждающей